Преобразование самой Лубянской площади начались в 1931 году, когда убрали водоразборный фонтан с центра площади. Смысл его ликвидации абсолютно непонятен. Он служил украшением площади и совершенно не мешал движению транспорт. Тогда же здание ОГПУ было надстроено двумя этажами. В предвоенные годы началось сооружение правой пристройки к нему по проекту Щусева. Завершена в 47 году. В начале 80-х годов перестроен фасад бывшего здания России, и тогда же с его крыши были сняты символические фигуры справедливости и утешения. В 1925-26 годах Главнаука, ведавшая охраной и восстановлением архитектурных и исторических памятников, провела большие работы по реставрации и ремонту стен и башен Китай-города, Руководил работами архитектор реставратов, деятельный член комиссии Старая Москва Виноградов. В ходе реставрации удалось получить ценные сведения об устройстве и первоначальном виде Китайгородской стены. Гелировский в газетной заметке, напечатанной в связи с проводимыми работами, описывает, какой была стена перед приходом реставраторов. А какой ужас еще этой весной представляла внутренняя часть стены, выходящая на старую и новую площади. Груды кирпича, ямы, пробитые в стене глубокие ниши, в одной из них торчат остатки несгораемого шкаф. И о чем все это напоминало? Это все были остатки лавочек торговцев, больше сотни лет уродовавших памятник. Революция смела торговцев, Лавочки были разломаны и растащены, и стена представляла собой руину. Отчет Виноградова последнее литературное свидетельство очевидца, видевшего и пристально осматривавшего эти древние укрепления не только снаружи, но и внутри. Он сравнивает стены Кремля и Китай-города, отмечая их сходство и различия. Как кремлевские, так и китайгородские стены В мирное время были покрыты деревянной кровлей, опиравшейся одним краем на боевые зубцы мироны, а другим краем в сторону города на кирпичные столбы. В 1925 году кровля была восстановлена на участках стены по старой и новой площадям. При реставрационных работах у Никольской башни были обнаружены остатки древнего укрепления из китов, сплетения тонкого леса вокруг большого древня. Также откопаны 5 пушек Петровского времени, поставленных здесь при устройстве балварков в 1709 году. Газеты того времени много писали об обновленном памятнике Древней Москвы. Но весной 34-го года Китайгородскую стену начали сносить, чтобы проложить на ее месте, как писал журналист в журнале Строительство Москвы, широкий, блестящий проспект. Теперь ее уже называли не памятником Древней Москвы, а никому не нужным археологическим хламом, не имеющим даже ценности исторического памятника. Весной 34 года снесли Никольскую башню, церковь Владимирской Божьей Матери и часовню Святого Пантелеймона. При разборке стены устраивали субботники. В субботнике 6 апреля, сообщала вечерняя Москва, приняли участие командиры и красноармейцы частей войск ОГПУ. После сноса стены площадь бывшего Толкучего рынка, новая площадь фактически стала частью Лубянской площади, но формально считается, что дом со входом на станцию метро Лубянка и здание Каз Аэрофлота находится на особой новой площади, что и написано на номерных знаках, помещенных на них. Может быть, имеет смысл сохранить эти номерные знаки? Так как в будущем они могут опять оказаться отражающими действительную топографию места, так как в 98 году Управление градостроительных работ Москомархитектуры приняло решение о восстановлении Китайгородской стены. Ответственным за проект был назначен архитектор Павлов. В интервью, опубликованном в июле 98 -го года, он рассказал о проекте. Китайгородская тема, сказал он. Это тема всей Москвы. Ведь именно в XVI веке, с момента завершения формирования Великого посада и строительства вокруг него стен, продолжающих стены Кремля, произошел коренной перелом градостроительной структуры Москвы. Она начала развиваться на основе радиально-ветвистой и кольцевой системы. Так что даже новая МКАД результат появления Китай-Городской стены. И если последовательно восстановить все семь ее былых градостроительных узлов, Москва примет абсолютно уникальный, только ей присущий облик. На вопрос корреспондента, пройдет ли стена по своему историческому маршруту, Павлов ответил: "Конечно, тем более что за 60 с лишним лет на этой территории, около двух с половиной километров, не было построено ни одного здания. Сейчас линия стены проходит либо по газонам, либо по проезжей части. Возведение Китай-Городской стены, кроме того, что возвращает Москве исторический облик и восстанавливает множество пленительно прекрасных московских уголков и видов, даст в центре города огромный комплекс культурных, торговых и офисных помещений. Все это заложено в проекте Пауло. Архитектор завершает интервью выразительной справкой. В 16 веке Китайгородскую стену строили три года. Будет как-то неловко, не уложиться в этот срок. В 1954 году после сноса Лубянского пассажа на его месте начали строить универмаг детских товаров Детский мир. Это одна из заметных строек эпохи хрущевской оттепели. Открылся Детский мир 1 июня 57 года. Тогда говорили, что чекисты протестовали против строительства универмага претендуй на этот участок. Поэтому открытие Детского мира воспринималось как доказательство того, что партия и правительство сделало ещё один очень важный шаг на пути к обновлению и демократизации государственной политики. Но в следующем 58 году на площади Дзержинского на месте снесенного фонтана был установлен памятник Дзержинскому работы скульптора Вучетича. В 61 году на Театральной площади был установлен памятник Карлу Марксу. Скульптор Кербель. А театральный проезд с Охотным рядом и Маховой улицей были переименованы в проспект Маркса. И тогда кто-то пустил по Москве фразу, ставшую широко известной и часто повторяемой благодаря своему прозрачному подтексту. Проспект Маркса ведет прямо на площадь Дзержинского. Это было время шестидесятников. В 67 году снесли Шипов дом, представлявший несомненную историческую ценность. На его месте был разбит существующий ныне сквер. Снос Шипова дома открыл вид на боковой фасад политехнического музея, и кроме того, Лубянская площадь визуально вернула часть своей прежней территории, как раз ту, на которой некогда шумел охотный торг. Политехнический музей Единственное здание на Лубянской площади, привлекающее внимание своей архитектурой. Оно строилось в 1870-1900 е годы, выдержано в русском стиле и принадлежит к числу выдающихся московских общественных зданий этого стиля, таких как Исторический музей, Верхние торговые ряды, то есть ГУМ, Городская дума. причем хронологический Политехнический музей самый ранний в этом ряду. Музей создавался на основе экспонатов Московской политехнической выставки 1872 года, которая продемонстрировала большие достижения динамично развивающейся после отмены крепостного права русской национальной промышленности и науки. Выставка вызвала огромный интерес в самых широких кругах общества: у предпринимателей, ремесленников, рабочих, учащихся, интеллигенций. Особенно привлекали людей просветительские мероприятия, экскурсии, лекции, консультации, которые проводил выставочный комитет, состоявший из крупнейших ученых разных специальностей. После закрытия выставки комитет решил продолжить эту деятельность и постановил организовать в Москве музей прикладных знаний. Сначала музей обосновался в арендованном доме на Пречистенке, но довольно скоро обнаружилось, что помещения слишком мало, И тогда встала проблема строительства своего специально приспособленного для музея здания. Политехническую выставку 1872 года устраивало Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии на частные средства без участия государства. Строительство музея прикладных знаний, хотя его польза для развития народного хозяйства была совершенно очевидна, государство финансировать также отказалось. Поэтому комитет выставки всю работу по устройству музея принял на себя и обратился за помощью к различным общественным организациям и частным лицам. Московская городская дума бесплатно выделила для строительства здания музея земельный участок размером около 5 гектаров на Лубянской площади между Шиповским домом и Ильинскими воротами. В то время здесь было порожнее место, занимавшаяся в периоды сезонной торговли временными торговыми рядами и палатками. Архитектурный проект музея сделал архитектор Ипполит Антонч Мунигетти, морской павильон которого на выставке 72 года вызвал всеобщее восхищение. Мунигетти, 1819-1878, родился в Москве, окончил Строгановское училище и Академию художеств. Имел квалификацию художника-архитектора и звание академик. Он работал архитектором царско-сельского придворного ведомства, проектировал парадные комнаты Оничкова дворца, строил дворцовые здания в Петербурге, Ливадии, возвел несколько церквей в византийском стиле. Крупнейшим специалистом по считался в области дворцовых интерьеров. Проект Цманигецти Политехнического музея был принят комитетом с большим удовлетворением. Архитектор создал настоящий дворец Просвещения, каким и должен быть музей. Он был грандиозен, монументален и удобен для размещения и демонстрации экспонатов. Впечатляла богатая и изящная внутренняя отделка. Будучи москвичом, и прекрасно представляя место, где располагается музей, Близость Китай-Городской стены, Ильинских Илинских башенных ворот, церквей XVII века Никола Большой Крест и Георгия Великомученика, что в Старых Лучниках, в оформляет фасад здания по мотивам русского архитектурного декора парадных каменных построек XVII века и народной деревянной резьбы. Строительство ввиду недостатка средств велось в три очереди. Первой строилась центральная часть Она была закончена к 1877 году, и 30 мая этого года состоялась торжественная церемония открытия музея. Политехнический музей сразу стал достопримечательностью Москвы. Его фотография вошла в знаменитый Найденовский альбом Москва, виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений, изданные в 1884 году. Возможность продолжить строительство здания Политехнического музея представилась лишь через 10 лет. В 1887-96 годах по проекту архитектора Шохина было выстроено южное крыло. Но северо-западная часть участка, отведенного для строительства Политехнического музея, оставалась огороженным пустырем почти 30 лет. И только в 1903 году началось строительство третьей очереди музея. Эта часть музея по замыслу Симонигец предназначалась под аудитории, и главным ее помещением был большой лекционный зал. Начать строительство этого корпуса музей смог благодаря инициативе и энергии инженера-архитектора Георгия Ивановича Макаева. Он выполнил архитектурный проект северо-западного крыла, организовал акционерное общество, в которое привлек ряд состоятельных купцов и промышленников отдел на строительство все свои сбережения. Между проектами Монегетти и Макаева 30 лет. Эти архитекторы принадлежали к столь отдаленным одно от другого поколения. Макаев был моложе Монегетти на 52 года, что о сходстве и непосредственной преемственности вкусов не могло быть и речи. Но они принадлежали к одной архитектурной национальной традиции которые в своем естественном развитии, не копируя и не воспроизводя скрупулезно формы предшествующих образцов, позволяют создавать произведения внешне отличные от них и в то же время связанные друг с другом внутренне. Макаев был классическим и чистым представителем стиля модерн. Построенный в 1903-1904 годах доходный дом в Подсосенском переулке, номер 18, принадлежит к числу наиболее характерных зданий московского модерна. Работы по строительству северного крыла музея завершились в 1907 году. Главное помещение новой части музея, большой зал, или как его называли сначала большая аудитория, открылся в 1908 году. О нем писали тогда Новая большая аудитория Политехнического музея является лучшей аудиторией в Москве. И это было действительно так. Аудитория была идеально приспособлена для чтения популярных лекций. Она обладала замечательными акустическими свойствами, расположенные возвышающимися над сценой амфитеатром скамьи для зрителей, прослужившие до 66 года. И только тогда, замененные креслами, давали возможность каждому присутствующему видеть, что происходит на сцене. Сцена была оборудована для демонстрации физических и химических опытов. Висела таблица с периодической системой элементов Менделеева. Через застекленный потолок в зал проникал дневной свет. Ввиду высоких достоинств аудитории комитет Политехнического музея постановил поместить в ней памятную доску с именами ее строителей. Эта доска, к сожалению, не сохранилась, но известен ее текст. Аудитория сооружена в 1907-8 годах по проекту и под наблюдением инженера Анатолия Александровича Семенова при ближайшем сотрудничестве архитектора Мажкова, Иванова и инженера путей сообщения Алексеева. Ко времени открытия большой аудитории лекционно-просветительская деятельность политехнического музея имела прочные традиции. Так как она началась с самого основания музея. В 1872 году комитетом музея сразу же было определено направление деятельности: доступность без снижения научного уровня и указан адресат самые широкие демократические слои населения, стремящиеся к самообразованию. В большинстве случаев лекторам удавалось успешно разрешить поставленные задачи. В один из первых сезонов Цикл лекций о жизни растений, затем переработанных в знаменитую книгу, выдержавшую десятки изданий, Жизнь растений прочел Темирязев. Разные годы, разные темы лекций, но удивительно единство впечатления. Почти всегда говорят о том, что лектор, ученый или общественный деятель или литератор совершенно овладевал аудиторией. И единственное объяснение этому На лекциях речь шла о том, что по-настоящему интересовало людей, что отвечало запросам и духу времени, и говорилось об этом серьезно и честно.